Глава тридцать девятая. По ощущениям уже полночь. Мы останавливаемся на привал, потому что Ингрид уже валится с ног. Нас с Карин Арвид привязывает к дереву верёвкой, а у меня нет даже возможности высказать Микке всё, что я думаю о его подлом поступке, когда он опоил меня, похитил и притащил сюда. Да и он старается не смотреть в мою сторону. Явно чувствует, что виноват. «Ингрид, откуда в тебе столько злобы и ненависти?» Немного наивно спрашивает Карин, пока Микаэля разводит костёр. «Что мы тебе сделали плохого? За что ты так с девочкой? Отпусти хотя бы её, а меня оставь!» «Однажды я упекла тебя в клинику, чтобы не слушать нотаций. Обойдусь без них и сейчас!» Опускаясь на траву, хрипит Ингрид. «Если не заткнёшься, тоже залеплю рот». Карин вздыхает, но на рожон не лезет. Сжав до белогубы, смотрит с жалостью на меня. «Всё нормально, мама», говорю ей одним взглядом. Меня больше беспокоит другое, почему книга решила, что наступил подходящий момент, чтобы открыть мне тайну захоронения древней. Какой в этом смысл, если при помощи этих знаний Хульдра тут же добралась до этого тайного места, вернее, доберётся? Потому что они с Арвидом изучают карту и сходятся на том, что идти нам осталось не более двух часов. «Попей», — подносит к моим губам фляжку Микки, когда костёр уже разгорелся. Я хмурю брови так, чтобы он понял, Что-то когда-либо пить из его рук я больше никогда не буду. «Я предупреждал тебя, что нужно вести себя хорошо», — шепчет он. «И чего ты добилась своей дерзости?» «Показала бы ему сейчас язык, если бы могла, или средний палец, или то и другое, но всё, что мне остаётся, лишь выразительнее кривить лицо». «Попейте воды, Карин», — перемещается он от меня к ней. Я в это время наблюдаю, как в нескольких метрах от нас Арвид тихо напевает, колдуя над ранами Ингрид. Заботливо обрабатывает, может мазями, дует, чтобы не было больно. Прямо идиллия. Возможно, Микаэль вылечил бы её быстрее всё-таки, взял дар от старшего в роду. Но он не спешит стелиться ковриком в её ногах, подобно отцу. И это меня немного радует, возможно, удастся обмануть его и сбежать, лишь бы не было слишком поздно. Через час мы снова выдвигаемся в путь, Арвид отвязывает нас от дерева и, всё так же угрожая ножом, грубо подталкивает вперёд. Мы идём какими-то горными тропами, пробираемся через густой лес, переходим ручей, и надежды на то, что скоро выйдем к нужной точке, у меня становится всё меньше, но... Ингрид, собрав все оставшиеся силы, прокладывает путь вперёд, несмотря ни на что. «Сюда», — уверенно сворачивает она вслед за ручьём, и мы карабкаемся по каменистому склону, освещенному лишь светом луны. «Чего встала?» толкает меня Арвид, когда я вдруг замираю посреди пути. Но мне показалось, что я слышала что-то, чьё-то дыхание. «Шевелись!» — прикрикивает он. И я продолжаю идти, оглядываясь и не понимая, откуда в глубине леса может доноситься этот звук. Но чем дальше мы поднимаемся вдоль ручья, тем звук дыхания становится отчетливее Интересно, они тоже слышат его? Да я даже спросить не могу, потому что это полоумное своим заклинанием лишило меня голоса. «Вот оно!» — дрожащим голосом восклицает Ингрид, когда мы выходим из леса подножью горы. «Ты уверена?» «Это где-то здесь». Подхватив пол и плаща, она бросается по скользкой каменистой поверхности земли к самому основанию горы. «Нам ничего не остаётся, как броситься следом, даже Микки заметно оживился». Его взгляд наполнился надеждой, он расправил плечи, ускорил шаг. Власть, конечно, сводит всех с ума, обещая многие блага, но если даже Ламия не смогла её удержать, то на что надеются они? «Тащи её сюда!» — ревёт Ингрид. «Здесь цыганское заклятие». Она исследует горную твердь ладонями, гладит, трогает, слушает, ищет. Носится, как безумная, пытается увидеть, наверное, какие-то знаки. А что, если карта посмеялась над всеми нами? И тут я снова слышу это «дыхание». «Нужна её кровь!» — поторапливает она Арвида. «Опять?» — мысленно стану я. «Да сколько можно? Я и так уже вся в шрамах!» «Нужна кровь Тхампири!» — обнюхивая стену, словно ищейка, рычит Ингрид. «Похоже, она не на шутку возбудилась!» «Руку!» — дёргает меня за руку Арвид. Я сопротивляюсь, но он силой разжимает мою неповреждённую ладонь, Мне ничего не остаётся, кроме как беспомощно всхлипнуть. Она только зажила после оживления Ули. И в следующую секунду её уже касается лезвие ножа. Оно проползает огненной змеёй по коже, и горячая кровь выбирается наружу. Стекает по ладони в глубокую чашу, заботливо подставленную Микаэлем, и тот исчезает с ней во тьме. Самое время смыться, пока эти трое заняты чашей с кровью, но Арвид снова хватает меня за шкирку и подтаскивает к основанию горы. Я падаю на колени. Карин могла бы убежать, но покорно следует за нами, видимо, не хочет оставлять меня с ними одну. Пока не мажут кровью каменную твердь, она отрывает кусок ткани от своей рубашки, наклоняется и вкладывает мне в руку. Я смотрю на неё с благодарностью. Перевязать не получится, но хотя бы прижму, чтобы остановить кровь. «Всё будет хорошо», — говорю ей без слов. «У них ничего не получится». Но в следующий миг одна из каменных глыб поддаётся, и Арвиду с Микки удаётся сдвинуть её в сторону. Я поднимаюсь с колен и, как заворожённая, наблюдаю за ними. «Свет! нужен свет!» — гремит голос Ингрид. Микаэль достаёт из рюкзака отца фонарик и первым входит в пещеру. Мы терпеливо ждём, прислушиваясь к каждому звуку, и только теперь я отчётливо уверяюсь в том, что дыхание доносится изнутри, сейчас оно ещё громче. «Тащи этих!» бросает Ингрид, едва в пещере становится светлее. Микки зажег факелы, находящиеся внутри. «Вперед!» — толкает меня Арвид. Карин заставлять не нужно, она идет сама. Мы входим в пещеру, и я оглядываю коридор с низкими сводами. Проходим дальше, и нашим глазам открывается широкое пространство, которое сгодилось бы и как бальный зал, если бы не было таким затхлым, холодным и мерзким. От запаха плесени мне хочется съежиться. Воняет еще хуже, чем раны Ингрид. «Это здесь», — подзывает нас Микаэль в конец зала. Мы подходим ближе, и он вставляет факел в держатель, закрепленный на стене. Нашему взору предстает большая черная глыба — каменный гроб. «Ты уверена, что знаешь, как быть дальше?» — взволнованно шепчет Арвид. Если бы меня не лишили голоса, я непременно пошутила бы про то, что такие вопросы надо было решать заранее, до того, как откроете проход в пещеру и обнаружите гроб. «Мне нужны мои вещи», — просит Ингрид, тоже заметно волнуясь Арвид подаёт ей узелок, и она развязывает его на полу, расстилает платок, устанавливает свечи по кругу, зажигает их, рассыпает и раскидывает вокруг ещё какие-то прибамбасы, о природе и происхождении которых я предпочитаю даже не думать. Затем опускается на колени и что-то нашёптывает, потом встаёт и говорит. «Для ритуала пробуждения нужно открыть гроб. Я должна положить на неё руки». «По моей коже бежит лёд». «Помоги мне сдвинуть крышку», — бросает сыну Арвид. Ингрид берёт в руки чашу с остатками моей крови, а Микаэль и Арвит толкают плиту, чтобы открыть гроб. Толкают изо всех сил. Карин в ужасе медленно пятится назад. «Призываю твой дух, великая!» Раздается эхом по сводам пещеры голос Ингрид, окропляющий камень. «Над твоим священным прахом клянусь!» «Зачем обзывать прахом того, кто все еще дышит?» Сказала бы я. «Если бы могла, но вместо этого тоже медленно пячусь к стене.